Харуюки глубоко вдохнул, собрался с мыслями и вновь сфокусировал взгляд на Грингранды. Тот продолжал смотреть на него равнодушными янтарными линзами. «Хорошо. Я понял, что ты ради каких-то своих целей охотишься в одиночку на Эннэми и таким образом растягиваешь жизнь ускоренного мира». Тихо проговорил Харуюки, а затем повысил голос. «Но...» «Тогда мне тем более непонятно, зачем ты остановил меня. Очевидно, что общество исследования ускорения хочет уничтожить этот мир с помощью АСС-комплектов. Внутри этого здания, внутри Мидтаун Тауэр, должна быть их база. Я собираюсь уничтожить её!» «Я уже говорил. Подожди, и всё поймёшь!» Кратко ответил Зелёный Король и вновь обратил свой взгляд, на расположенный к северо-востоку Миттаун Тауэр. Харуюки рефлекторно сделал то же самое. Теперь с укоротившейся вдвое башни Рапонги Хиллс это здание казалось ещё выше. Вокруг тёмного шпиля было всё так же тихо. «Я прождал достаточно. Если ты собираешься тянуть время...» начал Хроюки, но тут, далеко на востоке, послышался странный звук, похожий на перезвон бесчисленных колоколов, на звуки разбивающегося тонкого стекла. Повернувшись на звук, Хроюки увидел, как тучи города демонов начали расступаться перед радужной вуалью. Это не просто сияние, этот свет означал перерождение этого мира. Переход, прошептал Хроюки и Зелёный Король кивнул. Получается, именно его они с Айронпаундом и ждали? Во время Перехода происходила смена действующего уровня, например, Города Демонов, Первобытного Леса или Чистилища, неограниченного нейтрального поля. Во время Перехода воскресали все убитые энеми, и восстанавливались разрушенные объекты. Конечно же, менялся и внешний вид уровня, а вместе с ним могла в корне поменяться тактика, если переход заставал кого-то в бою. Интервалы между переходами не были четко определены, но они происходили раз в 3-10 дней по внутреннему времени, то есть раз в 4-13 минут времени реального. Точно предугадать это время было невозможно, а значит Грингранды и его партнер стояли здесь уже несколько дней. Но зачем? Пока Харуюки пытался понять их действия, радужная стена на огромной скорости приближалась к ним. Приглядевшись, можно было заметить, как меняются формы и цвета зданий за ней. Уже через 30 секунд после первого звука сияние добралось до Рапонги-Хиллз, и Хоруюки ощутил на себе едва заметное давление. В следующее мгновение его подняло наверх, словно на скоростном лифте. Он не взлетал самостоятельно. Восстанавливалась разрушенная в ходе битвы башня, и Хоруюки выталкивала на ее вершину. Как только он остановился, под ногами снова стала ощущаться твёрдая земля, и вслед за этим сияние исчезло. хароюки проводил взглядом уплывшую на запад вуаль, а затем осмотрелся. Мрачный тёмно-синий окрас города демонов исчез без следа. Теперь мир вокруг них был мутно-красным. Все здания вокруг них были выложены из серых плит из швов между ними постоянно сочилась липкая красная жидкость. Другими словами, все здания истекали кровью, накапливающейся на земле. Небо тоже стало из закатного ядовито-красным. Им попался крайне редкий уровень под названием «Смертный грех». В отличие от достаточно прямолинейного города демонов, этот уровень обладал множеством хитростей и особенностей, Но важнее всего было действующее на нём особое правило. Половина урона от физических атак ближнего боя передавалась и атакующему аватару. Другими словами, это был один из самых любимых уровней дальнобойных аватаров. К счастью, тут их не было. «Чью этот уровень просто ненавидит!» Уверен, она уже начала возмущаться. Пронеслась в голове Харуюки мысль, и он тут же поспешил подавить её. Ему казалось, что если задумается о том, что на севере, у южных врат Имперского замка, его ждали товарищи из Легиона Него Небюлас, он вновь забудется. Скрипя сердце, Харуюки вновь посмотрел вперёд. Увидев всё так же стоящего перед собой Зелёного Короля, Харуюки спросил. «И? Причём тут этот переход?» Стоявшая на северо-востоке башня Мидтаун Тауэр выглядела почти так же, за исключением стекавшей по стенам крови. Никаких объяснений тому, зачем Зелёный Король остановил харуюки так и не появилось. На вопрос ответил не сам король, а раздавшийся сзади тихий голос. «Не повезло. Снова». Харуюки тут же обернулся и увидел сидящего на земле в луже крови поникшего стального боксера. Это был Айрон Паунд, погибший в битве с Харуюки менее получаса назад. Харуюки удивился тому, что тот воскрес так быстро, но сразу вспомнил, что еще одним эффектом перехода было то, что он немедленно воскрешал всех находившихся в призрачном состоянии аватаров. Но Паунд вовсе не выглядел радостным от того, что воскрес вдвое быстрее обычного. Харуюки нахмурился и спросил у боксера, сложившего перчатки на ногах. «Не повезло? С переходом? Чего вы вообще от него ждали? Ты знаешь, что переходы подчиняются определенной логике?» Харуюки не понравилось, что на его вопрос ответили вопросом, но он сдержался и мягко покачал головой. Паунд кивнул и сказал «Как и дуэльных аватаров, уровни можно примерно разбить на категории по их свойствам. Так лёд и снег, изморозь и так далее водные. Магма и выжженная земля огненные. Первобытный лес и прогнивший лес деревянные. Город демонов и сталь металлические. Это всё естественные уровни, но помимо них есть тёмные уровни. Например, «Чистилище и кладбище» и «Святые». Например, «Северное сияние» и «Святая земля». Пока понятно?» Назидательный тон заставил зверя вновь недовольно зарычать. Но благодаря нему Харуюки забыл разозлиться сам. Он молча махнул рукой, подгоняя Айронпаунда. И тот, медленно поднимаясь на ноги, продолжил. Когда один уровень сменяет другой, всегда меняется и категория. У всех восьми категорий – земли, воды, огня, ветра, дерева, металла, тьмы и света – одинаковые шансы появления. Но в редких случаях друг за другом начинают появляться исключительно природные уровни всех типов. Это значит, что вслед за ними должен появиться либо темный, либо святой уровень, причем крайне сильный. Короче говоря, либо совсем демонический, либо совсем божественный. Есть и другие правила, но я в них вдаваться не буду. Мы долгое время анализировали смены уровней, и по нашим прогнозам, сегодня в это время должен был появиться супердемонический уровень. Вот его мы тут и ждали. Так что вам не нравится? Выпал смертный грех? Трудно придумать что-то еще демоничней? Вам наоборот крайне повезло. Заметил Харойюки. В ответ Паунт сначала кратко кивнул, а затем покачал головой. «Ты говоришь правду. Но этого нам недостаточно. Нам нужен самый тёмный, самый демонический уровень из существующих. Уровень ад». Харуюки стал бёрстлинкером восемь месяцев назад и достиг за это время пятого уровня. Новичком его уже назвать сложно, но об уровне ад он слышал только то, что он есть. Про его особенности он, может, что-то и слышал краем уха, но ничего на ум не пришло. Но Айрон Паунд затих, словно считая, что сказал достаточно, и с выжидающим видом смотрел на Харуюки. Тот же до сих пор не понял, что он пытался сказать. «Так какая связь между уровнем ад на неограниченном нейтральном поле и тем, что вы мне помешали?» Спросил Хрой Юки, делая шаг вперёд по окровавленному полу. Чем дальше он слушал их, тем труднее ему было сдерживать себя. Стоявший в нескольких метрах перед ним Айрон Паунд продолжил молчать, но поднял правую руку и звучно сжал одетую в железную перчатку кулак. Харуюки тут же сузил прикрытые визором глаза, но похоже, что Паунд не собирался завязывать матч-реванш. Он вскинул левую перчатку, показывая Харуюки, чтобы тот стоял на месте, а затем повернулся на северо-восток, к стоящей в пятистах метрах от них башне Токио Миттаун Тауэр. «Смотри!» «Сейчас ты волей-неволей поймёшь, о чём мы!» Тихо сказал металлический боксёр, а затем принял весьма странную с точки зрения бокса позу. Он раскинул ноги, выбросил вперёд правый кулак, а левую ладонь приставил к правому локтю. В следующий миг крепко сжатая перчатка вспыхнула ярким синим спецэффектом. «Спецприём!» Харуюки едва не принял боевую стойку, но экран брони не показывал анализ атаки. Паунд целился отнюдь не в затаившего дыхание Харуюки. Он всмотрелся в окровавленную башню вдали от себя и крикнул «Рокет стрейт!» Реактивный кулак. Реактивный прямой удар. И вслед за этим его правая рука взорвалась по локоть. Хотя нет, она разделилась. Часть руки, завершавшаяся круглой перчаткой, оторвалась от аватара и улетела вперёд, оставляя за собой огненный след. Даже Харуюки, шестой хром-дизастер, был изумлён этим зрелищем. Да какой там бокс, ни в каких боевых искусствах ничего подобного и близко не было. «Разве ты не аватар, боксёр? Не идеал?» юки с трудом удержался, чтобы не воскликнуть эту фразу. Вместо этого он внимательно следил за полетом реактивного кулака. Хотя активация техники и заняла у Аватара почти 5 секунд, сам снаряд летел весьма быстро, ничуть не уступая в этом выстрелу из главного калибра Красной Королевы Скарлетт Рейн, чистокровному Красному Аватару. Оставляя за собой длинный дымный след, кулак перелетел через третью столичную линию и начал приближаться к стоящему вдали Миттаун Tower. И тут Харуки увидел, как на вершине башни, на ее шпиле, сдвинулось нечто. Все, что он успел понять из этого движения, оно было огромным. Он не знал, какого именно оно было размера и какую форму имело, но огромность сомнений не вызывала. Даже с активным анализатором бедствия замечал замечали, что, как в районе шпиля причудливо преломлялся тусклый красный свет уровня. Он продолжал упорно вглядываться, и тут то ли на полную силу включилась броня, то ли ему решил помочь зверь, но вокруг преломляющего пространства проступил чёткий контур. Это было какое-то таинственное создание, напоминающее то ли птицу, то ли гуманоида. У него было с дюжину конечностей, которыми оно крепко держалось за шпиль. Его огромная голова повернулась к приближающемуся ракетному кулаку. Харуюки, сам того не осознавая, вздрогнул. Из спины прозрачного создания протянулись в обе стороны широкие тонкие плёнки. Это однозначно были крылья. И в размахе они становились шире самого Миттаун Tower, имевшего в ширину 50 метров. Похоже, это существо по размеру было даже больше Судзако, энеми ультракласса. Огромные прозрачные крылья окутал бледный свет, а в следующее мгновение гигантская голова создания испустила луч света. Он был таким ярким, что едва не выжег усиленные бронёй глаза Харуюки. Его нельзя было назвать даже лазерным, это был луч, таивший в себе совершенно неимоверный жар. Он попал в кулак Айронпаунда, способный обвалить даже стену здания, и моментально испарил его. А затем луч полетел дальше, пока наконец не остановился где-то на улице Рапонги. После небольшой паузы раздался взрыв такой силы, словно туда упал метеорит. О Рефлекторно обронил юки Вместе с ним взвыл и зверь в глубине брони. Башня Рапонги Хио затряслась с такой силой, что казалось, она вот-вот вновь рухнет. Харуюки и Паунд изо всех сил вжимались ногами в землю. И только Зелёный Король был, как всегда, невозмутим. Но даже его вид казался чуть более напряжённым, чем обычно. Прозрачное нечто уничтожило реактивный кулак лучом такой мощи, которая была совершенно недостижима для дуэльных аватаров. А судя по кратеру, оставшемуся от взрыва, его сила могла поспорить даже с атаками четырёх богов. Хотя с другой стороны, если это создание было прозрачным, то понять, когда и откуда придёт атака, было совершенно невозможно. И с учетом этого, боги и рядом с ним даже не стояли. Но почему? Это ведь не замок, это просто одна из городских достопримечательностей. Почему Миттаун Тауэр охраняет столь могущественный энеми? «Ну что, да, видел? видел?» Послышался шепот, лишившегося половины руки Айронпаунда. Не дождавшись ответа Харуюки, он продолжил. «Зовут его Архангел Метатрон». Энеми легендарного класса. Он последний босс великого подземелья под парком Сиба. Вернее, он был им. Метатрон. Хараюке казалось, что он встречал это слово в других играх и манге. Но куда больше его беспокоили другие слова, произнесённые Паундом. Последний босс подземелья? Тогда что он делает на вершине метаун Тауэр? Я же сказал, он был им. Кто-то перетащил его сюда. Скорее всего, кто-то приручил его. Приручил последнего босса? Разве это вообще возможно? Все мы думали, что нет. Но неделю назад, по реальному времени, Метатрон вдруг появился на вершине той башни. Тихо проговорил Эйрон Паунд, и затем посмотрел в сторону вновь растворившегося в воздухе Ангела. Великое подземелье под парком Сиба. Лабиринт известный как Контрастный Собор. Название он свое получил потому, что в нем есть специальные панели, наступив на которые можно сменить действующий в подземелья уровень. Внутри может быть активен либо Святейший из всех уровней – Рай, либо Темнейший – Ад. И панели их переключают. Так вот, Архангел Метатрон – последний босс в своей обычной форме невидим, убивает с одного удара и на него не действуют никакие атаки. Конечно победить его невозможно, но способность эта ослабевает, когда активен ад, и на этом уровне его все же можно атаковать. Поэтому на своем месте в глубине контрастного собора он не то чтобы совсем непобедим. Нужно лишь наступить на панель в комнате с боссом, чтобы активировать ад. По крайней мере, он куда проще, чем четыре бога, охраняющие вход в имперский замок. Но чем дальше Харуюки слушал, тем яснее складывалась в его голове картина. Поэтому на этом месте он высказал свою догадку. Но если Метатрона вытащить из подземелья, то с учетом того, что снаружи от попадается исключительно редко, в ответ боксер медленно кивнул и добавил. «Он совершенно непобедим». Нельзя победить энеми, которого не видно и по которому твои атаки не попадают. 20-метровая зона вокруг Миттаун Тауэр на данный момент совершенно неприступна. Можно сказать, это такой малый имперский замок. Естественно, Айрон Паунд не знал, что Харуюки и Нега Небулас меньше часа назад провели успешную операцию по побегу из этого самого имперского замка. Но во многом побегу способствовали случайности и благоприятные обстоятельства, и его успех стоило, пожалуй, назвать чудом. Одна маленькая ошибка могла привести к тому, что любимый командир Харуюки на пару с учителем оказались бы в бесконечном истреблении. Харуюки крепко сжал кулаки и прервал свои мысли, замазав возникшие в голове улыбки черной краской. Затем он глухо спросил «Выходит, что если приблизиться, моментально умрешь и попадешь в бесконечное истребление?» Паунд не смотрел на Харуюки и не заметил странности в его поведении. Или сделал вид, что не заметил. Поэтому ответил спокойно. Нет. Да, ты умрёшь. Но поскольку атака столь быстрая и сильна, то ты не сможешь пройти вглубь ареала Эннами. И в бесконечное истребление не угодишь. Если быстро бежать после воскрешения, то до следующего лазера сбежать успеешь. Проверял лично. На видневшемся под шлемом рте пробежала улыбка, но тут же пропала. Наш король, человек с самым высоким уровнем защиты в ускоренном мире, смог сдерживать луч инкарнационной стеной лишь в течение пяти секунд. И я за это время ничего сделать не успел. Как бы там ни было, теперь ситуация должна быть тебе понятна. Ты знаешь, чего мы здесь ждали и почему не дали тебе долететь до Миттаунтауэра? Паунд закончил говорить, но Харуюки продолжил молчать. Действительно. Он начал понимать происходящее. Айрон Паунд и Грин Гранде стояли на вершине башни рапонги Хилс и ждали возможного появления уровня Ад. Они ждали его потому, что только под действием этого уровня Архангел Метатрон, охранявший Меттаун Тауэр, терял свою силу и становился уязвимым. А значит, Зелёный Король применил Стену в парсек, чтобы остановить Хоруюки, потому что... Хочешь сказать, вы спасли меня от нападения Метатрона и внезапной смерти? Спросил Хоруюки с вызовом. Паунд кратко пожал плечами. Если бы мы с самого начала знали, что ты был настолько сильно заражён дизастером, мы бы, быть может, и пропустили тебя, Сильвер Кроу. «Пара смертей облегчили бы нам задачу, когда за твою голову объявили бы награду». юки стиснул зубы. Вновь зарычал зверь. Покрывавшая его тело аура тьмы нервно задергалась. Но Харуюки смог сдержать себя и не напасть. Как минимум теперь он понимал, что по крепости брони Паунд лишь немногим уступал Зелёному Королю. Так просто его не победить».